Глава 21 Когда смех на поляне затих, все собравшиеся выглядели более дружелюбными по отношению друг к другу. Гера кидала задумчивые взгляды в сторону спокойного члена братства Зака. Валера что-то обдумывал, крутя в руках пустую кружку. Косая, подперев голову кулачком, переводила взгляд с одного мужчины на другого, а в ее глазах прыгали искорки веселья. Дан обнимал жену, а ректор Академии, который представился как Евсей, сложил руки на небольшом животике и с какой-то нежностью рассматривал спящую белку. Касая! тихонько позвала Яра. «Скажи, а почему дядюшка Хаспер сегодня решил появиться здесь?» «В каком это смысле и почему?» Горгулья нахмурила брови и внимательно посмотрела на девушку. «Ты же воспользовалась кулоном!» «Я?» Яра настолько удивилась, что даже подалась вперед. Да я как сюда попала, убрала его в сумку и больше не доставала. Знаешь ли, злость на Хаспера была слишком сильной, а потом, откровенно говоря, мне нравилось справляться с проблемами без вездесущего ректора. Яр, Горгулья нахмурилась, я, конечно, понимаю, что день был не из легких, но не до такой же степени, что ты забыла, как и вызвала старого куратора на помощь. Я. не ругайтесь. Гера перевела спокойный взгляд с Зака на Яру. «Это я воспользовалась твоим кулоном. Теперь взгляду удостоилась косая. И, между прочим, не сегодня, а еще пару дней назад старый пройдоха мог бы отреагировать и быстрее. Его не было в академии». «Погоди, погоди!» Яра перебила Касаю и гневно посмотрела на подругу. «Что значит ты воспользовалась кулоном, Гера?» «Я должна была?» Дриада развела руками. «Вопрос ведь не в тебе, Яр, и не в ваших отношениях с Сычорисом. Аномалии леса не могли больше ждать. Да я и так тянула слишком долго. Нужно было связаться с Мешмирием, как только обнаружила эти завихрения в лесу». «Нужно было», — согласно кивнула Ягодка. «Именно что с Мешмирием, а лучше всего с департаментом. Почему Хаспер, Гера? И ведь ни слова не сказала». «А почему я должна была говорить? Это не касается твоей отработки». Это касается пропажи магов, подруга. Тебе не кажется, что ситуация немного выше твоих обид на одного ушлого ректора? «Кажется», — Яра обиженно фыркнула. «Вот только мне непонятно, при чем здесь Хаспер. С каких пор он может решать такие вопросы?» «Ни с каких. Но его в департаменте выслушают с большим вниманием, чем если бы туда направила заявление я, никому неизвестная дриада, переродившаяся в брошенном лесу в мире, до которого никому и дела нет, по большому счету. Обидно прозвучало, хмыкнул Стив и окинул взглядом других членов братства. Мужчины обменялись понимающими улыбками, но и сейчас предпочли не вмешиваться в разговор. Им было интересно наблюдать за происходящим. Они внимательно слушали все, что говорят присутствующие на поляне, но сами не торопились делиться информацией. То ли считали, что время их рассказа еще не пришло, то ли и вовсе надеялись, что если они будут отмалчиваться, про них и забудут. Как будто можно было забыть про пятерых боевых магов. «Для Мишмирья это рутина», — повела плечом Дриада. «Просто очередная проблема в одном из множества миров. Чтобы привлечь к ней внимание, нужно нечто более весомое, чем записка от незнакомой Дриады, которая даже не окончила пресловутую академию но утверждает, что нашла сомнительное аномальное завихрения в лесу, где когда-то пропали маги Межмирья. Да пока на это сообщение обратили бы внимание, могли пройти месяцы, если не годы. Знаешь, особо нет желающих рисковать своей шеей в брошенном лесу. Зато теперь, когда Хаспер услышал вашего Дарима и то, что исчезновение магов не было случайным, эту новость не смогут игнорировать и примутся за нее в самое ближайшее время. «А подробнее, когда можно ждать гостей?» Стив забарабанил пальцами по столу. «Судя по настроению дядюшки», — тихонько рассмеялась Яра, «отряд для изучения аномалий прибудет сюда, если не завтра, то в течение недели точно». Касая, Яра и Гера, обменявшись понимающими взглядами, звонко рассмеялись. Им, как никому другому, было известно, что ректор сычурис не любит неприятные сюрпризы а своим плохим настроением предпочитает делиться с теми, кто, по его мнению, виноват в сложившейся ситуации. В общем, магов в департаменте ждет крайне сложная ночь в компании очень злого ректора Академии, которую большая часть служащих департамента когда-то заканчивала. «Надеюсь, что пристальное внимание магов Межмирья ускорит присвоение брошенному лесу статуса заповедного». Стив кивнул своим мыслям и замолчал. Вот только он уже привлек внимание. «Кстати», — заговорил Дан, — «может, расскажете мне, непросвещенному, каким это образом вы смогли открыть порталы в лесу?» «Шли на твой сигнал?» — Зак широко улыбнулся, ответив раньше Стива. «Конечно-конечно», — болванчиком закивал Дан, вот только его глаза не улыбались, а взгляд был слишком острым, чтобы хоть кто-то мог поверить в то, что он вот так запросто поверил в глупую ложь. «Шли. Вот до самого леса, не дальше». «Так, может, поделитесь, как вам удалось появиться прямо на поляне?» «Я помогла», — отведя взгляд, произнесла Гера. «В каком это смысле?» — Зак внимательно посмотрел на Дриаду. «В том смысле, что Герочка у нас уже полностью подчинила себе брошенный лес, не правда ли?» — насмешливо уточнила Горгулья. В ответ на ее вопрос Дриада только кивнула, и мужчинам из братства пришлось принять этот ответ. Не сказать, что они выглядели довольными. По крайней мере, брови нахмурил каждый из них. «Да», — протянул Дан, не сводя взгляда со Стива. «Гера у нас и правда смогла укрепить связь с лесом и может контролировать то, что здесь происходит». «Потрясающая девушка», — согласно кивнул глава отделения братства. «Вам очень повезло с ней». «Угу. Остался только один вопрос». «Что?» Яра внимательно посмотрела на мужа. Кто из этих тихушников был в лесу? И как долго? Редкое зрелище смущающихся опытных магов в возрасте от 30 до 45 лет — это не то, что удается увидеть многим хоть один раз за всю свою жизнь. Собравшимся на поляне повезло. А самое удивительное — это вспыхнувшие щеки Зака. «Ах ты аж мёта кослиного дерьма!» — взревел Дан, увидев реакцию брата. «А я-то все думал. Как же маги из Академии могли узнать тонкости заклинания твоей любимой ловушки?» В течение десяти минут сидящие за столом с интересом наблюдали, как двое мужчин мутузят друг друга, катаясь по траве. И если один из них со всей ответственностью пытался накормить второго не только травой, но и землей, и, кажется, даже шишками с любимого дерева Беллы, то второй, осознавая свою вину, лишь защищался, и даже не пытаясь нападать. «Дан!» – не выдержав, позвала Яра. «Ты уже закончил развлекаться?» «Развлекаться?» – зло посмотрел тот, подняв голову. «Ты думаешь, я с ним играю?» «Конечно», – спокойно кивнула девушка. Судя по всему, на нее наконец-то подействовало успокоительное. «Иначе ты бил бы магией, а не устраивал драку. Ты хоть понимаешь, что этот гад все время следил за мной? Что это именно он поставил ту ловушку, в которой ты чуть не погибла?» «Ты меня спас?» – парировала жена. «Да мы с тобой до сих пор бы стояли на том самом месте, если бы Закарий не отозвал свое заклинание». «Главное, что он отозвал!» – Яр равнодушно пожала плечами. «Знаешь что, дорогая?» – поднимаясь на ноги, Дан случайно задел локтем ребра друга. «Мне не нравится, когда ты такая спокойная». «Ничем не могу помочь». «Касая?» – Дан посмотрел на горгулью. Это состояние продлится пару часов, не больше. Побочный эффект. Замечательно. Запрокинув голову, Дан обратил взгляд на темнеющее небо. «Закарий, может быть, ты хотя бы скажешь, почему поставил ту ловушку?» «Ты уехал в лес», — с удобствами устроившись под деревом ответил мужчина. «Несколько дней от тебя не было вестей. Мы с Мариком заволновались. Так как не было никаких срочных дел, Стив отпустил нас присмотреть за тобой». Как за ребенком. Кривая усмешка на лице Дана смотрела сейчас весьма зловеще. Дальше. Ну что дальше? Мы с Мариком и Горном, парни, которых и Зак назвал по именам, вежливо кивнули Ярославе. Приехали сюда, зашли в лес и узнали потрясающую новость. Наш брат оказался женат. И на ком? На какой-то девчонке, которая запросто управляется с магией. Мы же не знали, что она из межмирья. Зак повел плечом. И решили, что ее нужно убить? А ты вспомни, что было в записке про Ягу. Что, нам нужно было смотреть, как тебя соблазняют?» «Кто его соблазнял? Я?» Яра удивленно выгнула бровь. «Мы в окна не подсматривали, но то, как на тебя смотрел, Дан, как шел за тобой всюду и терпел все выходки нечисти, мы решили, ты его опоила». «Ух, какая я хитрая!» Яра не стала оправдываться. Странное спокойствие, окутывающее ее, казалось, не оставило девушке никаких эмоций. Поэтому ей даже в голову не пришло рассказать все тонкости их с Даном брака. Да и к чему это? «Ярослава, понимаешь, мы же не знали...» «Со мной говори!» — рыкнул Дан. «Как так получилось, что вместо того, чтобы найти меня и поговорить, вы решили убить мою жену, не разобравшись с ситуацией?» «Да кто говорил об убийстве?» Я только ловушку поставил. Думал сковать ягу, допросить. Ну ты же осел влюбленный в лес. Нарушил структуру заклинания. все вышло из-под контроля, и вы оба чуть в камень не превратились. Так это еще я и виноват. Нет, выставил руку вперед Зак. Не надо в меня молнии испускать, друг. Я не говорю, будто ты виноват. Но мы никак не ожидали, что ты кинешься спасать ту, что опоила тебя. Чары должны были развеяться в костре. Да не было никаких чар, тупица. «Мы поняли», — миролюбиво сказал Марик. «Пусть не сразу, но...» «И чуть не угробили мою жену». «Не угробили же». «Кстати», — вмешалась в разговор Яра, «а почему вы отозвали чары?» «Я знаю, почему», — устало вздохнул Дан. «В тот момент по лесу начало расходиться предупреждение Бердо о том, что в брошенке теперь живет Дриада. Правда ведь, брат?» Дан внимательно посмотрел на Зака. «Все дело в этом». «А при чем здесь Гера?» Яра переводила взгляд с одного мужчина на другого, пока не остановилась на Стиве. «Дело в том», — прямо встретив ее взгляд, ответил тот, — «что наше братство основано хранителями Дриад». «Каких, извините, Дриад вы тут хранили?» Удивление Геры было вовсе не наигранным. Она, как представительница одного из древнейших народов всех миров, до этой секунды была уверена, что на Накелленс является первой, единственной Дриадой. Ярослава тоже была немало удивлена. Касая и вовсе поудобнее устроилась на своем стуле и приготовилась слушать. Глядя на представительниц прекрасного пола, Стив только хмыкнул. Вариантов уйти от ответа не было, да и скрывать историю создания братства в данной ситуации он считал лишним. Гера должна знать, что случилось с ее предшественницами. Яри, как первые девушки, которые заочно выдали членство в братстве, и вовсе эту историю знать было необходимо. А вот горгулью посвящать было вовсе не обязательно, но выгонять ее... После того, как она наравне со всеми отстаивала обитателей брошенного леса и со словами «Вот это я понимаю веселье, не то что у нас в Академии», кинулась в самую гущу событий, Стив еще не совсем сошел с ума. «Тех дряд, начал он рассказ, — «которые жили в этом мире задолго до появления здесь магов». Я думаю, вы уже знаете, что изначально магии именно захватывали Келленс. Под благовидным предлогом, разумеется. С горящими глазами убеждали, что несут благо и прогресс. Но факт остается фактом. Наши предки были захватчиками. И несмотря на то, что многие своих обещаний они выполнили, и постепенно в мире установились новые порядки, и коренные жители во многом были рады переменам, отрицать того факта, что и без нас здесь люди были бы счастливы, нельзя. Если говорить про магических существ, то и вовсе становится понятно, что их истребляли. Даже Як, единственных представительниц именно людей, владеющих не просто знаниями о магии, но умеющих ей пользоваться наравне с теми же дриадами. А когда те объединились, чтобы противопоставить свою силу силе захватчиков, сразу были объявлены главной опасностью мира. Стив, вздохнув на несколько мгновений, замолчал, вспоминая все, что он знал о временах Великой Чистки. Когда-то он узнал более чем честную историю магов в мире Келланс. Как итог, мужчине до сих пор было стыдно за поведение предшественников. Воевать с женщинами – это низко. И еще более мерзко становилось от понимания. Войны между Ягами и Дриадами можно было избежать. Но пришедшие в Келланс маги были опытными войнами, знающими многое о главном правиле войны. Правил не существует. И если для достижения цели требуется стравить двух представительниц магического сообщества из коренных жителей мира, значит, необходимо это сделать со всей ответственностью. Так, одна единственная ссора между Егой и Дриадой стала началом Большого Раскола, что и позволило взять над ними вверх, а после уничтожить всех до единой. Я не хочу оправдывать, обсуждать, осуждать и тем более разбирать стратегию, которую избрали когда-то пришедшие в этот мир маги. Мы до сих пор не знаем, почему они выбрали Келлен с своим домом, что их на это толкнуло и почему именно такие методы были выбраны. Не знаем и, откровенно говоря, настолько углубляться в историю мира сейчас не вижу смысла. Кто знает, как повели бы мы себя, окажись в той ситуации, и какие решения принимали бы. Хочется верить, что смогли бы не размывать для себя грань добра и зла. Что, принимая то или иное решение, не потеряли бы человеческий облик, и не превратились бы в монстров, которых бы боялись и старались обходить стороной. Я знаю, что у захватчиков тоже произошел раскол. Тогда как одни, не замечая ничего вокруг, уверенно шли к своей цели, вторые поняли, что происходящее, несмотря на все громкие заявления, уже нельзя назвать миссией во имя добра. Так однажды один из магов познакомился с раненой дриадой. Девушка была оторвана от родного леса, не могла вернуться туда и восстановиться, как умеют делать только дети природы, и посему медленно угасала. Тот мужчина, Маркуш Ясминский, пожалел незнакомку, спрятал ее у себя в доме, занятом им после смерти одного из жителей деревни, рядом с которой стоял отряд. Он выхаживал дряду, а она рассказывала ему про свой народ, про мир, про их отношения с ягами. Рассказала ей о том, что в мире, который до этого находился в гармонии, теперь происходит сильнейшее нарушение баланса сил, и в этом виноваты именно они, пришлые. Поведала ему о том, как важно быть не просто самым сильным, но и понимать ответственность за свои действия. Дриада смогла открыть глаза Маргуша на многое. Я читал его уцелевшие дневники, знаете, это удивительно. Видеть, как у взрослого, опытного, повидавшего многие войны мужчины, меняется отношение к происходящему из-за того, что раненая хрупкая девушка, медленно угасающая у него на глазах, больше всего переживала не за себя и даже не за свой народ, а за мир, который, как она утверждала, может погибнуть, если маги не остановятся и продолжат уничтожать всех магически одаренных существ Келлэнса. Именно Маркош выступал на Совете Круга Сильнейших с предложением пересмотреть стратегию. Не уничтожать нечисть совсем, а забирать у них часть силы, тем самым оставляя миру шанс на существование. Его предложения высмеяли, он не был услышан. Более того, за то, что он усомнился в правильности действий сильнейших, его перевели в отряд, куда отправляли всех неугодных. Слабаки, так их называли за глаза. Но сильнейшие, уверенные в своей непогрешимости, забыли, что даже стадо овец может затоптать волка. Так, прибыв к месту расположения нового отряда, Маркуш уж уже знал, что будет делать. Сначала один он старался как мог помогать дриадам. Сдавал им информацию о передвижении отрядов. Предупреждал, если готовились облавы. Он стал другом многим из представительниц дриад. И, конечно, его работа не осталась незамеченной. То, что кто-то посчитал горстку магов слабыми в наступательной операции, вовсе не означало, что эти мужчины глупы. Это-то и спасло как Маркуша, так и его работу. Выслушав своего боевого товарища, многие из отрядов встали на его сторону. Так и появилось братство. С ягами у них договориться не получилось. Те пытались заставить мужчин сделать выбор. Или они встают на сторону яг, или продолжают свою деятельность только с дрядами. Но тогда яги не приминут сообщить об их деятельности другим магам. Маркуша не стал предавать тех, с кем давно подружился. Другие члены Братства поддержали его в этом решении. И с тех пор яги объявили Братство своими личными врагами, и магам ничего не оставалось, как, спасая свои жизни и жизни Дриад, уничтожать тех яг, что нападали на них. Когда выбор стоит между жизнью и смертью, не всегда правильно жертвовать собой. Яги какой-то период даже смогли заключить что-то вроде делового договора с основными отрядами нападения, чтобы добиться уничтожения Дриад. Вот только они не знали, не понимали, что сами для захватчиков являются врагами, и временное сотрудничество не убережет их от смерти, как только яги прекратят быть полезными магам. Страшные были времена, но и принесли много открытий. Так в одну из стычек между Егой и Дриадой первая смогла поглотить силу второй. Вот так просто взяла и высосала ее силу. Природа магии у женщин была в чем-то схожа, Конечно, Ега не могла пользоваться магией Дриад, но у нее в разы вырос резерв, и она стала способна сопротивляться ни одному обидчику. Ну, конечно, такое нарушение естественного распределения сил не могло не оставить свой след. И на том месте, где погибла Дриада, высушенная своей соперницей, появилось нечто. Нечто позднее назвали магической аномалией. К счастью, во всем мире их не так уж и много, но они есть. И в брошенном лесу, как мы сегодня узнали, их не менее трех. Четыре, — поправила Гера. Я точно знаю, что аномальных зон в лесу четыре, но одна из них как будто обесточена, отрезана от потоков энергии и поэтому сейчас спит. Как ее активировать и можно ли это сделать, я не знаю, но надеюсь, что ректор Сычорис приведет достаточно магов Межмирья, чтобы разобраться с этим. Приведет, уверенно кивнул Евсей. Он не сможет оставить без внимания тот факт, что представители Межмирья попросту устранили. Боюсь, что после сегодняшнего дня наш мир ждут большие изменения. Знаете, Закарий, чуть прищурившись, посмотрел на Седовласова ректора. Наверное, это и к лучшему. Маги должны быть силой государства, опорой и поддержкой власти, оказывать помощь в поддержании спокойствия в городах, а не гарант соблюдения законов, в конце концов. Все мы знаем, какие клятвы произносятся при приемах на работу магами. Вот только в данный момент получается, что сам круг сильнейших, или, по крайней мере, малый круг в нашем городе, прогнил насквозь. Это же надо было настолько уверовать в свою безнаказанность и непогрешимость, чтобы играть с жизнями людей». «И нечисти!» — сквозь сон буркнула Белла. «И нечисти!» — согласно кивнул мужчина. «Нас, членов братства, они обвиняют в том, что мы предатели, и предпочитают не обращать внимания на то, что зачастую людям, жителям городов и деревень проще обратиться именно к нам, потому как давно уже обращение к кругу не значит решение проблем. Посмотрите на брошенный лес, ведь всего этого можно было избежать. Стоило только ответить на запросы жителей Магрифа». «На самом деле...» — Евсей, нахмурившись, покачал головой. Я писал заявки гораздо раньше, чем это начал делать староста деревни. Нам в свое время пришла отписка со странной формулировкой. Дословно не вспомню, очень витиевато было написано. Но суть сводилась к одной фразе. «Свои проблемы решайте сами». Так что проблема брошенного леса гораздо старше, чем вы можете подумать. «Замечательно», — Яра фыркнула. «Но мне непонятно в этой истории одно». Что? Повернувшись к мужу, ягода недовольно буркнула. «Почему боевой отряд сегодня прибыл в лес?» «Разве вы так и не поняли?» Ректор Академии на горе мягко улыбнулся Яре и обвел взглядом собравшихся. «Из-за задержки в отделе писем они просто не смогли этого сделать раньше. А когда попытались прийти в лес в первый раз, здесь был щит». «Да, вы это говорили», — Яра кивнула. «Но почему именно сегодня?» «Я думаю, они ставили какой-то маячок, чтобы знать, когда щит будет снят. А дальше дело техники. Боевой отряд не отправишь просто щелчком пальцев. Да и мужчинам необходимо собраться, ознакомиться с фронтом работы. Ну и потом брошенка не то место на работу, куда выстраиваются очереди». «То есть вы хотите сказать, что это банальное совпадение?» «Думаю, да». «Вынужден согласиться», — кивнул Стив. «Другого объяснения попросту не могу найти». Замечательно. Случайно в лесу собралась очень теплая компания. Яра покачала головой, а затем и вздрогнула, представив, что могла бы сегодня пополнить списки без вести пропавших магов Межмирья. У нее в голове не укладывалось, что этим вечером она могла сидеть не в приятной компании у своего домика, а вполне возможно погибнуть. «Знаете...» — девушка медленно поднялась. «Я, пожалуй, пойду спать. День был слишком насыщенным». Спать Ярославе вовсе не хотелось, но, осознав, как близка она была к смерти, ей нестерпимо захотелось побыть одной. А лучше всего принять ванну и поплакать. Все-таки, каким бы замечательным ни было успокоительное касае, эмоции, прорывавшиеся сквозь дымку спокойствия, слишком сильны. Да и снять обгоревшее по краям платье необходимо. Чуть пошатываясь от усталости, Яра почти уже дошла до крыльца, когда ее окрикнул Стив. Яра, дождавшись, когда ржеволосая девушка обернется, он, улыбнувшись, подмигнул ей. «Имей в виду, на поляне я не шутил. На собрании нашего отделения братства мы приняли тебя в наши ряды». «И кто я теперь? Брат?» «Сестра. Одна единственная, уникальная младшая сестренка для всех нас». «Подруга...» Гера тихонько рассмеялась. «Твое счастье, что ты уже вышла замуж, иначе с таким количеством заботливых родственников брак тебе не грозил бы». Чуть поморщившись, Яра кивнула подруге, показав, что она оценила шутку, и перевела взгляд на Сива. «Я подумаю над вашим предложением, но вообще-то у меня на жизнь были совсем другие планы». После ее слов Гера довольно улыбнулась. Она была рада, что подруга все-таки не потеряла голову от своего красавчика-мужа и еще помнит о своих мечтах. А вот Дан наоборот, нахмурился и, поспешно попрощавшись с друзьями и гостями, пошел за женой, успевшей скрыться за дверью дома. Ему срочно, вот прямо сейчас, было необходимо узнать, является ли он и их брак частью планов одной маленькой, упрямой, целеустремленной, чуточку сумасбродной магички, которая давно уже похитила его сердце.